После скандального случая с задержанием в полиции отправили. Если быть уж совершенно точной, отправил ее в отпуск Пашка. Сначала вытащил из тюремной камеры, а потом отправил в отпуск, пользуясь своими полномочиями. «Это чтобы тебя, Лизок, не уволили. Так надо, поверь», — утверждал он, отвозя ее домой после того, как забрал из полиции под собственную ответственность. «Все уляжется, страсти утихнут, тогда и выйдешь. И когда это случится?»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 «Я женатый человек». И ушел. Сел в машину и укатил. К своей худосочной стерве. Рыдала потом в трубку Лиза, жалуясь подруге. «Это она, Маринка! Это точно она все устроила, гадина!» Не милей чепухи Лиза, со вздохом ответила ей подруга. «Пусть алиби твое они не захотели подтвердить, но не они же убивали бедного малого. Эти две жучки просто воспользовались ситуацией, чтобы тебя наказать».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 Требовательно произнесла Марина, обувая у порога туфли. Просто утром встаешь и побежишь. Как наколдовала. Лиза третий день на беговой дорожке, десять кругов до изнеможения. До боли во всем теле и легких. Потом на непослушных ногах добиралась до квартиры. Скидывала, как мечтала, потную одежду прямо в прихожей и голышом в ванную под душ. Долго, невозможно долго стояла под теплыми струями. Иногда плакала, иногда злилась. Потом вылезала из ванны, вытиралась кое-как, натягивала на голое тело длинный халат из тонкого трикотажа и шла на кухню завтрака. Правда, в горло не лезло ничего, кроме чашки крепкого чая и маленькой плитки черного шоколада. «Красавица!» — фыркнула насмешливо Марина, узнав. Что бегала, что нет, все зря. А если хочется? «Ладно, хочется, лопай. Говорят, черный шоколад полезен».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 отозвалась со вздохом подруга. «Но вчера народ нормальный подобрался. Семья пенсов с внуками. Никакого подвоха. А он не отвечает. Тот гость его еще». «А что гость?» С великой неохотой поинтересовалась Лиза. Гость был тот самый, с которым Марина собиралась ее познакомить. Должен был приехать на отдых по обмену. Запросил личного экскурсовода. Лиза собиралась выполнять эти функции при нем.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 «А ничего. Сначала вроде съехал. За причиненное неудобство заплатил и все такое. Я даже не в минусах. И вдруг после отъезда Макса вчера ближе к вечеру заявляется». «Да?» – изумленно отозвалась Лиза. Задумалась. «А может, он к тебе того? Чувствами воспылал? Дождался отъезда твоего любимого и...» «Ой, не мели чепухи, подруга!» – разлилась Марина. «Когда чувствами воспылают, с бабой не являются».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 «Вечер. Жутковато стало. Мало ли. Может, аферисты какие. А я тебе говорила...» «Стоп! Не начинай!» — перебила ее грубо Марина. «Без тебя теперь вижу, что бизнес наш с Максом так себе не оправдал ожиданий». Макс еще не отвечает. «Не переживай ты так, Марин. Ей сделалось жалко подругу. Хочешь, я приеду?» «Куда?» — фыркнула тапочки весело. «На работу ко мне? Нет, ты даешь. Совсем потерялась во времени». «Сегодня же вторник, Лизок. Ты же сама предположила, что я на работу опоздала, не помнишь уже?» «Пять минут назад, Лиза, не помнишь? Как предложила возить меня каждое утро?» «Действительно», вздохнула Лиза, «действительно вторник. Ладно, пойду, поработаю на работе. Уже двадцать минут как рабочий день начался и пробормотала с легкой завистью. «А ты пей свой чай с шоколадкой». Лиза не успела сказать ей, что шоколадки сегодня нет на ее столе. Марина отключилась. И следом в ее дверь позвонили. «Пашка!» Лиза вскочила со стула, шагнула на слабых ногах. «Это точно, Пашка! Он знает, что она дома!» Воспользовался своим положением и удрал с работы к ней. Шеф командировки Лиза точно знала. Лана просыпается ближе к полудню. «Это точно, Пашка!» Она сделала шаг, другой, третий к двери.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 «Вам мне, к сожалению, предъявить нечего». Буркнул Вихров и вошел в ее квартиру, толкая задом входную дверь и приваливаясь к ней спиной. «К сожалению?» — возмутилась Лиза. «Вам все равно, кого сажать?» «Нет, не все равно. Но вы единственная, кто так наследил на месте преступления. Единственная, на чьих руках обнаружили следы наркотического вещества. Единственная, наболтавшая столько всего, что что...»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 Одни ботинки сиротливо стояли нос к носу, а их хозяин уже стоял в ее кухне возле окна и допивал ее остывший чай из ее же чашки. «Красивый вид!» — буркнул он, разглядывая у купола небольшой церквушки и парк по соседству. «Дорого!» «Что дорого?» Дорого отдали за квартиру. И снова ей почудился подвох в его вопросе.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 скрестив руки под грудью, рассматривая Вихрова со спины. Спина ничего себе была крепкая. Широкие плечи, узкая талия, спортивные ноги. Бегает, наверное, много, подумала Лиза, за преступниками. Интересно, чего сюда притащился в такую рань? Рабочий день только-только начался. А родители где? Вихров обернулся, скользнул по ней взглядом. Ой, ну вот только родителей, мы их не трогайте, ладно? Возмущенно отозвалась она. Еще не хватало.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 Не сразу. Они дожидались окончания ею университета. И как только она получила диплом, они ее обрадовали. Оставили одну, переписав на нее квартиру, машину, старенькую дачу в пригороде. Она там уже несколько лет не была. Как-то вот так справились с родительским долгом и укатили. И видела она их, дал бы бог памяти. Точно. Отца шесть лет назад, маму четыре. Созваниваетесь? Да. Лиза недовольно поморщилась. Родительские звонки порой ее так выбешивали, что она не всегда отвечала. Мама тогда принималась звонить Маринке, отец Павлику. Он о нем знал. «А кто они, Елизавета Андреевна? Кто ваши родители?» Мама по образованию переводчик, три языка, всю жизнь проработала гидом. На экскурсии познакомилась с этим туристом из Греции, полюбили друг друга. Отец — военный летчик, в отставке, по здоровью. Читал лекции в университете. Там влюбился в свою студентку и уехал вместе с ней на ее малую родину. А вы, собственно, чего прицепились к моим родителям? Она, устав стоять у стены, сердито двинула ногой стул, уселась напротив Вихрова. — Желаете сообщить им о моем дурном поведении? Или свататься собрались, капитан Вихров? Так я бы с радостью, — подхватил он подачу с легкой улыбкой, поигрывая чайной ложечкой в пустой чашке. — Так не пойдете вы за меня. Нищей иголка как крыса церковная. А вы вон как упакованы, шикарная квартира в центре. — С шикарным видом из окна, — подсказала Лиза. — Что немаловажно, — поднял указательный палец Вихров. — Машина, опять же, у вас дорогая. Красивая вы, умная. У вас престижная работа.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 «Просто ваша руководительница открестилась от ваших слов, что было довольно-таки странно. К тому же вы с такой уверенностью утверждали, что в деле, возможно, фигурируют наркотики, что я...» «А они фигурируют?» — округлила Лиза глаза. «Черт!» Вихров вытащил левую ступню из ботинка, оттолкнул его большим пальцем ноги и шагнул вперед. «Вот не могу я уйти, не поговорив с вами!» «О чем?» — Лиза попятилась. обо всем с самого начала мне важно ваше видение оно как ни странно оказалось верным да о чем вы о чем она попыталась вывернуться не вышло вихров настойчиво теснил ее обратно в кухню заставил сесть на стул сел напротив глянул будто упрекнул вот до сих пор не пойму как так вышло что вы оказались правы о чем вы повторила она о наркотиках не их о них, о них покивал вихров Помните, что вы мне сказали, уже сидя в моем кабинете? Не совсем. Вернее, не все. Не все она помнила, что наболтать успела. Как под аплодисменты, под его одобрительные улыбки, молола на ее взгляд всякую чушь, предполагала, придумывала, смеялась вместе с ним. Это потом уже стало не до смеха, когда он ей протокол на подпись подсунул.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 — Проверили. Чисты, как стекла. — А чего она тем утром не убирала? — спросила вдруг Лиза, уставившись на Вихрова. — Вы сказали, убирает по утрам, так? — да открытия, я полагаю. — Да. — Я приехала рано. По времени мастерская уже должна была быть открыта. Она и была открыта. Или не закрыта. С вечера. — Если соседка погибшего убирает по утрам, то чего она не обнаружила труп? — Тем утром она задержалась. — покачала плечами Вихров. Собиралась убирать вечером. Была в налоговой с отчетом. Поехала, как утверждает, к открытию. «Как интересно!» — фыркнула Лиза и недоверчиво покачала головой. «Вы проверили ее показания? Она приехала в налоговую к открытию?» «Она была там в 11.00». «Опа!» «Ничего не опа передразнил ее Вихров со смешком.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 Но предчувствие гладало. «Мир!» — спросил Вихров, не убирая руки. «Мир!» — прошептала Лиза и быстро пожала его ладонь. «Так что ты хотела сказать, Лизавета?» С удовольствием произнес он ее имя без отчества. «Я хотела сказать, что коробка исчезла уже после того, как я побывала в мастерской». «В смысле?» — он насторожился. Когда я вошла и обнаружила этого человека мертвым, я тут же позвонила в службу экстренных вызовов.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 И ты, ли занесла такую пардон-пургу, что я не мог не оставить тебя под арестом. И следы наркотического вещества на твоих руках совпали со следами этого вещества на столе. Да еще и начальница твоя не подтвердила твоих слов. О, этой старой стерве только повод дай, развлечется на всю катушку. Это я уже понял. Это мне уже твой бывший парень объяснил, к слову.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 «Почему один и тот же?» «Потому что он знает маршрут, ему доверяет клиент, это очевидно». «Ну да». Вихров закусил губу. Он ведь так и не выяснил, кто занимался транспортировкой товара. Все оставлял вопрос на потом и закрутился. Пропажа коробки с заказом для интерната сильно расстроила бухгалтера. Она даже расплакалась, пожалев бедных ребятишек, которые ждали подарков. Помощник мастера оказался безучастным. Пропала и пропала.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 Но лично я, она заправила за уши длинные пряди волос, все время сползающие на щеки. Лично я считаю, что он был ни при чем. Почему так считаешь? Ты видел его штаны, ботинки? Он жил скромно. Я тут почитала в интернете о нем. Славным человеком был. Настоящим художником. Кстати, у него была жена, красавица. Бросила его, когда он еще на фарфоровой фабрике работал. Ушла к мяснику. Егор покивал, он это знал. А потом вдруг объявилась не так давно. И давай вокруг него круги нарезать. Они даже на отдых вместе поехали этим летом. Но он не выдержал и сбежал оттуда. Рассказал Вихров, что узнал от бухгалтера. И переживал потом, что вышло так некрасиво. А бывшая жена звонила и бронилась. И присылала, по слухам, своих сотрудников для серьезного разговора с Тарасовым. Состоялся разговор или нет, она не знает. Но следили они за ним. Вот. «Еще одна ниточка», — проговорила Лиза, уставив задумчивый взгляд в окно, и добавила. «Представляю, как бесилась бухгалтерша, когда он отношения возобновил с бывшей женой». от чего это ей беситься?» — не понял Егор. «Она одинокая женщина. Раз. Он надежный мужик. Два. Работают вместе давно. Три. И живут по соседству. Четыре. Наверняка она на него взгляды имела». Я тут в интернете видела одну фотографию с одной из выставок, где выставлялись работы Тарасова. Модная галерея, скажу я. На этой фотке они вдвоем, так вот. Он смотрит в объектив, а она на него.